Ну ж так вот, что раз Данила в праздник, помнится, то было, натянувшись зель на пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с ушами. «А теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, — говорит себе Данила. Чудо!» — разом хмель возбила. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит —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 Но давно уж речь ведется, что лишь дурнем клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей и не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седьмицу отведем-ка их в столицу.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 Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря про меж собой, про коней и про пирушку и про чудную зверошку.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 Вот иконом помолились, у отца благословились, Взяли двух коней тайком и отправились тишком.